Глава пятнадцатая. «Ты все-таки их купил!» Следующим вечером Надя взяла из рук Марка протянутую коробку с пазлами. Повертела, рассматривая, встряхнула. «И вот это!» Довольный Марк показал пакет, в котором лежала бутылка вина. «Пипетку купить забыл, так что будем капать на глаз!» «Лучше в бокал!» И произнесла Надя. Забрав пакет, пошла на кухню. Сегодня на ужин вполне сносные куриные грудки в каком-то соусе. Кажется, она все-таки не совсем безнадежна. Хотя не сказать, что готовить ей понравилось. Скорее, просто способ убить время и быть хоть чуточку полезной. Уборку Марк делал сам, доверив ей только пыль с полок протереть. Пока Марк переодевался и мыл руки, накрыла на стол. Ужинать вместе уже вошло в привычку. Надя ждала этого, чтобы поболтать и отвлечься. Вопреки заявлениям Вениамина, Марк вовсе не был мрачным. Он вообще еще хорошо держится. «В один прекрасный момент ты испечешь торт!» — хохотнул Марк, появившись на кухне. «Выглядит аппетитно!» Сев за стол, он взялся за вилку. «Сейчас проверим на вкус!» «Даже не пересолила!» — Надя показала ему язык. «Но часами простаивать у плиты — это ужасно!» «Уверена, поваром я точно не была». «А кем была?» — хитро спросил Марк. «Ну, явно не певицей, не актрисой». «Насчет актрисы не скажу, но певицей точно не была. Извини, но у тебя совершенно нет слуха». «А вот готовишь ты вкусно!» Попробовав кусочек курицы, Марк был приятно удивлен. «Ты ужасная вредина!» Надя кинула в него салфетку. «Зато ты улыбаешься». Марк, как ни в чём не бывало, отложил бумажный комок на край стола. «Инстроение, смотрю, боевое! Сейчас мы эту картинку быстро соберём!» «Жуп ты, Марк Валерьевич!» «Если только немного!» После ужина они устроились на полу гостиной, высыпав на середину ковра содержимое коробки. Два взрослых человека собирались провести время за таким нелепым, по мнению Нати, занятием. «Удивительно!» но поиск мелких подходящих кусочков ее увлек. По телевизору негромко шел какой-то фильм. В ее бокале было совсем немного хорошего вина. А она увлеченно спорила с Марком, доказывая, что эта деталь должна быть в другой части картинки. «Эй!» — она легонько шлепнула его по руке, чтобы не портила ее часть пазла. «Не видишь, что ли, что сюда не влезает?» «Ну, если немного надавить, — предложил Марк, — то будет криво, — возмутилась Надя. — Ну что ты делаешь? Видишь, он ж не отсюда. — С женщинами спорить себе дороже, — нарочито тяжело вздохнул Марк. — Ладно, ищем другую. Очень надеюсь, что комплект полный. — Кстати, — он перевел хитрый взгляд на Надю, — в субботу едем купаться. Я звонил Навицкому, и он не против, если ты не будешь жариться в полдень на солнце. Тут же пресек на корню любые возражения. — Веника можно прихватить. Пусть подышат свежим воздухом, а не хлоркой. Или чем там полы у них моют. Надь, ну лето на дворе, а ты сидишь в четырех стенах, бледненькая такая вся. Я уже поняла, что отказаться не получится. Она потянулась к кучке пазлов и поворошила ее, выбирая предположительно нужной. — С тобой просто невозможно спорить. — А зачем? Я же не банк грабить тебя зову, а купаться. Заедем за купальником, а потом на реку. «Давай только без Вениамина, хорошо?» И пусть врач не мужчина, но она стеснялась своей некоторой неухоженности. Казалось бы, ну какая разница-то? Ведь вот Марк в каком только виде ее не видел. Но он — это другое. «Хорошо», — согласился удивленный Марк. «Слушай, кажется, я погорячился с таким большим пазлом». «А я тебе говорила», — нравоучительным тоном произнесла Надя. Ей надоело собирать картинку, сидя, и она легла на ковер на живот, подперев подбородок кулачком. Домашние шорты немного задрались, обнажая бедра, и обтянули попу. И теперь Марк не мог сконцентрироваться на пазле. Взгляд то и дело перескакивал с картинки на лежащую девушку. Что-то он погорячился с поездкой на реку. — Эй, прием, прием! — даже вздрогнул, когда перед его лицом замелькала женская ладошка — Так сильно задумался. «Ты уже минут пять смотришь в одну точку. Думаешь, если так смотреть на пазлы, они сами соберутся?» Марк незаметно выдохнул. Не заметила, что смотрел и думал он совершенно не об этой картинке. «Нет, пытаясь взглядом испепелить, смог он отшутиться. Ещё вина? Ну, только если пять капель». Надя потянулась за своим бокалом И теперь футболка задралась, обнажая полоску кожи на пояснице. «Это будет уже второй раз по пять капель!» Отчего-то его голос прозвучал немного хрипло, и он поспешил перехватить бокал так, чтобы их пальцы не соприкоснулись. Надя же, не подозревая о его мыслях, продолжила возиться с пазлами, перевернувшись на бок. Перебирала тонкими пальчиками кусочки цветного картона — а ему хотелось, чтобы эти пальцы выводили узор у него на руке. Тряхнув головой, постарался перевести мысли в другое русло. «Твои пять капель!» Наконец-то вспомнил, что хотел сделать. «Спасибо». Надя взяла бокал. «Кажется, мне лучше пойти спать. Что-то я устала». «Хм, да!» — прокашлялся Марк. «Время уже позднее. А тебе на работу!» Допив вино, Надя поднялась с пола. «Это же так оставим!» Вытянув ногу, указала пальцами на пазлы. «О, нет!» Марк поднял ладони вверх. «Складывать точно не будем. Завтра продолжим». «Спокойной ночи!» Она помахала пальчиками и ушла к себе. А Марк так и остался сидеть на полу, сосредоточенно глядя в одну точку. На следующий день вечером они снова собирали эти чертовы квадратики. Но совсем трындец пришел в субботу. Так как ехать купаться он Надю уже уговорил, то теперь дать задний ход будет как-то странно. И вот он сидит на лавке в торговом центре, потому что если зайдет в бутик, где продают купальники и женское белье, то просто сгорит со стыда. Все-таки идея была просто идиотской. Ему в открытую дверь через стеклянную стену было видно, как Надя выбирает модели, а продавец относят их в примерочную. Надя настаивала, чтобы они пошли вместе, но Марк категорически отказался. Пришлось провести инструктаж, и, кажется, она сама неплохо справляется. «Молодой человек!» — из бутика выглянула продавец. «Можете оплатить, пока ваша девушка одевается». Он даже не сразу понял, что обращаются к нему но рядом никого не было. С толку сбила ваша девушка. Их странные отношения были очень далеки от такого определения. «А, да, конечно!» Марк глубоко вздохнув, вошел в бутик, на ходу доставая портмоне. «Я не сильно долго!» Кассе буквально тут же подошла Надя и взяла пакет с покупкой. «Ты удивительно быстро!» улыбнулся ей Марк и поспешил покинуть это царство кружев, ленты, прочего разврата. «Сейчас купим круг уточку и купаться». «Может, просто круг?» Надя была уверена, что он шутит. «Ну, какая уточка в самом-то деле?» Марк на это только хитро ухмыльнулся, и она поняла. «Настроен решительно. Переубедить не получится». Из торгового центра они поехали в сторону реки. Где-то там на выезде был как раз небольшой торговый павильон со всевозможными кругами, детскими бассейнами и прочими нужностями для отдыха на реке. «А что, такого вот большого нет?» Марк недовольно разглядывал нужный круг. Вот только проблема была в размере. На взрослого человека он не налезет. «Нет», — продавец развел руками, — «он, других полно». Надя, стоя за спиной Марка, прикрыв рот ладонью, пыталась держать смех. Это нелепое безобразие она даже в руки брать не хотела. — Ладно, — оставил Марк попытки найти нужное. — Давайте вон тот, иначе мы к ночь только на пляж попадем. Когда надувной круг был куплен, Надя перестала сдерживаться и прыснула со смеху, в ответ получив возмущенный взгляд. — Я тебе это припомню, — погрозил ей Марк. И совершенно зря. Нет, он подозревал, что у нее очень даже нормальная фигура. Но, увидев ее в купальнике, тут же захотел обмотать полотенцем. Надя выбрала не самый открытый купальник. Черный с парой белых вставок. Но он так подчеркивал тонкую талию и высокую грудь, что впору совершить пару заплывов, чтобы сбросить напряжение. «Хе-хе!» <-кхе> Он прокашлялся. «Я это... сумку с едой из машин достану!» и пошел к багажнику. Они нашли отличное тенистое место. Основная часть отдыхающих предпочитала жариться на солнышке. Расстелили плед. А потом Марк, стараясь думать о количестве необходимого кабеля для прокладки локальной сети на новом объекте, наносил на спину Нади крем от загара. Когда она аккуратно стала делать ответную процедуру, думал он уже о параметрах видеокамер. Но получалось плохо. И стало еще хуже, когда Надя устроилась на пледе, полулежа, вытянув длинные ноги. Бросив «Никуда не уходи», Марк бегом рванул к реке. «Все, пора охладиться и обязательно проверить кондиционер в машине. Кажется, что плохо работает». А вот вода помогла отлично. Сделав несколько заплывов, он смог нормально соображать. Почувствовав усталость, он вернулся к Наде. Холодный! взвизгнула она, когда Марк опустился рядом, обнимая ее за плечи. «Водичка класс!» — радостно сообщал Марк. «Сейчас надуем круг, и сможешь поплескаться у берега». «Балбес!» — Надя легонько стукнула его по плечу ладошкой. «Вот зачем его нужно было покупать? Я все равно плавать не пойду. Можно просто хотя бы ножки помочить. Надо было все-таки веника брать. Пусть бы вещь сторожил. Давай, твоя очередь!» — подтолкнул Марк Надю, — пока я греюсь. Он внимательно следил за тем, как она идёт к реке, как осторожно проверяет воду ногой, как держится подальше от остальных отдыхающих. На этом пляже очень пологий песчаный спуск, без неожиданных обрывов, поэтому сюда любят приезжать с детьми. Вот Надя решилась зайти по колено, и тут же какие-то подростки, дурачись, случайно обрызгали и её. Через пару минут она совсем осмелела и вошла в воду уже по плечи. Развернувшись, помахала ему. А Марк поднял выше жутко розовый спасательный круг, который взялся надувать. Плавать не плавать, а под спину можно подложить, чтобы удобнее было. А вот что ему совсем не понравилось, так это когда на обратном пути к его Наде подошел какой-то тип. Марк уже собирался идти разбираться, Но она засмеялась, снова двинулась в его сторону походкой какой-нибудь модели. Или нет, скорее так выходит из океана актрисы в голливудских фильмах. Кажется, ему снова пора сделать парочку заплывов.